Часть восьмая. По микрофону постучали. Пожалуйста, прошу тишины. Тихий гомон разговоров в помещении постепенно смолк. Зал не был переполнен, однако четыре из пяти сидений были заняты, и ещё группа людей толпилась позади, в основном журналисты, многие приезжие. Взгляд метался по залу, пытаясь оценить происходящее. Тучная женщина в первом ряду, это же Свынки. Наверное, логично, что здесь собрались все маломальски значимые люди. Бедствие, обрушившееся на город, да и атака сплетницы на сотовую вышки привели к отсутствию телевидения и телефонной связи, и единственный способ выяснить, что хотят сказать кандидаты это личное присутствие. За пределами зала, в вестибюле у входа в здание собирались люди выверта. Некоторые занимали позиции на крыше, и работая парами, помогали друг другу в сборке снайперских винтовок. Они готовились к сражению, к войне. Сейчас выверт был в вестибюле, и к нему присоединялись другие. Я узнала цирк. В основном по молоту, который она нанесла, постукивая металлической головкой по полу. Выверт сказал ей что-то, и она подняла оружие. Наверное, он не хотел шума. Неважно. Рядом с ним были ещё двое, которых я не узнала: подросток и крупный мускулистый человек в тяжёлом металлическом облачении. Спасибо всем, что пришли. Сегодня состоятся трёхсторонние дебаты. Позвольте мне представить ваших кандидатов. Для начала место Рай Креснер, наш действующий мэр. Кроме того, мест карлин Падила, городской советник по связям с общественностью, и мистер Кетгров, исполнительный директор Ester Financials. Сегодняшняя тема дебатов будет преступность, общественная безопасность и состояние города. Вы могли бы начать, мистер Креснер. Что, по вашему мнению, выделяет вас среди других кандидатов? Я взглянул через плечо, чтобы убедиться в том, что сказали мне насекомые. Молодой человек с ребёнком на руках шёл по проходу к выходу прямо к к выверту. Не буду лгать. сказал Крестнер. Я посмотрела на него и обнаружила, что он выглядел измождённым, в некотором роде это помогало ему, придавало более решительный вид. Дела плохи. Ситуация лучше, чем всего неделю назад, но всё ещё ужасно. Не менее чем 40% населения города эвакуировано, больницы переполнены, злодеи предъявляют претензии на власть над улицами. Я взглянула назад на мужчину с ребёнком, они открыли дверь, вышли из зала И тут же двое солдатововерты не давая издать ни звука, набросились на них. М закрыли арты руками, разделили друг от друга и отошли от двери. Через несколько секунд они оказались связаны склепами ворто. Дверь закрылась. Никто не заметил того, что произошло. Вовлечены с необходимостью обороняться на каждом шагу. Я обсуждал этот вопрос с легендой из драконом и с главным директором Moscow Peace Costa Brown. Сегодня мы с директором Савынки провели обсуждение и определили меры, которые необходимо предпринять, чтобы вернуть город к тому состоянию, в котором он когда-то был. "В Чертовске низко помещаете планку", сказал Гроф, обхватив руками края трибуны. "Мне нужно прервать выступление", заговорила председатель. Кристнер отмахнулся от неё. "Вы отказываетесь от завершения своего выступления, господин мэр. Давайте послушаем, что хочет сказать Гроф". "Очень хорошо, местер Гроф, у вас 2 минуты". Он собирается вернуть город к состоянию, в котором он был. Кажется, он хочет, чтобы мы забыли, что ещё до того, как пришёл губитель, половина города напоминала выгребную яму. Многие из присутствующих здесь живут в северной части города. Вы знаете, насколько плохо там было. Или, может быть, господин мэр вспоминает на рассвет города, когда в доках бурлила жизнь, и весь город слышал, как приходят и уходят корабли из порта? Если он пытается убедить вас, что мы вернёмся в те времена, знай, что он говорит откровенную ложь. Восстановление королевского порта, известного сейчас как кладбище кораблей, обойдётся городу в 23 миллиона долларов. И это только расходы на расчистку от повреждённых кораблей и их утилизацию. Сюда не входит стоимость восстановления всего района и приведения его к современным стандартам. Не стоит забывать и о том, что Лебекта приближается на 2,3 км к кладбищу кораблей и испытывает неконтролируемое самобистное отчаяние. Я был там, я знаю, о чём говорю. Я выстроила перед буйвертом надписи из насекомых. Я здесь. Стой. Пренебрежительно, лёгким взмахом руки он разрушил надписи, рассияв насекомых. Конечно, это его не остановит. Он не скрывал, насколько важны его планы. Он не остановится сейчас, в самый критический момент. Мар хочет вернуть нас туда, где мы были. Этого недостаточно. Я предлагаю превратить текущую ситуацию в благоприятную возможность. Нам нечего терять. Давайте начнём с чистого листа. Существуют национальные, международные фонды, созданы для того, чтобы помочь в восстановлении после нападений губителей и событий, связанных с деятельностью паралюдей. Моя смета, которая детально описана в прилагаемых материалах в вестибюле, описывает, как нам нужно использовать бюджетные средства и поступления с фондов восстановления для обновления города. Печально известно, что среди местного населения паром снова начнёт функционировать. Северные части будут созданы дорогие высокодоходные участки для застройки. Обширные районы, центры и другие разрушенные части города будут расчищены от завалов и перестроены. Добросопорство и человеческого духа привлечёт в Брактоновые финансирование новых жителей и поток туристов, советник поделила, произнесла председатель. Какие-то комментарии? Кейт Гороф не раскрыл вопрос. Он рисует чудесную картинку, но забывает упомянуть о местных суперзлодеях и о давлении, которое они оказывают на нас. Я посмела, могло ли я напасть? Должно ли? Если прямо сейчас я уйду, например, в боковой коридор, то скроюсь от солдат и получу удобную возможность контратаковать выверта. Вот только я не знаю, что он задумал, а здесь мой отец. Можно было бы вытащить отца, но тогда мне придётся объяснить ему, что происходит. А кроме того, придётся бросить Курту, Александре и Лейси, бросить остальных гражданских. Брать кого-то с собой было неразумно, но оставить отца было выше моих сил. Не знаю почему, но мне казалось, если я брошу его сейчас, то никогда уже к нему не вернусь. Это уничтожит наши отношения, поскольку либо меня раскроют как суперзлодея, что разрушит возникшее между нами хрупкое доверие, Я либо кто-то из нас погибнет. Мне нужно действовать более рационально, не опираясь на эмоции. Хотя, по правде говоря, моя рационализация в значительной степени определась чувствами. Я могла придумать рациональное объяснение почти для любого плана действий. До сих пор мне это удавалось, хотя, наверное, ничего хорошего в этом нет. Пока в моей голове стремительным потоком проносились все эти мысли, Синотарпадил продолжала говорить, указывая на неразумное использование ресурсов. Мор хочет, чтобы мы поверили, что для спасения города он предпринимает невероятные усилия. Я сомневаюсь, что он согласится взять ответственность за недавняя операция СКП. Неудача за неудачей преследовала наших героев. Неудача не вина героев, их можно понять с учётом уровня опасности губителя Бонни номер 9 и прочих разнообразных угроз в пределах города. Вывёрт пришёл в движение, его люди собрались в шаренге, окружали его почтённые паралюди шагали рядом. Мне нужно принять решение. Яstanayevевой подвергнуть опасности все чего я достигла. Выступить против Выверта здесь и сейчас, несмотря на его суперсилу, несмотря на то, что его прикрывало трое паралюдей, не менее чем 20 отборных солдат, которые, как я знала, были весьма боеспособны. Даже если я буду действовать в пречь толпе, нельзя надеяться, что он не заметит меня или моего отца и не отдаст приказ одному из своих людей. Другой вариант делать то, что мне приказано, избегать проявления силы, довериться Выверту в его способности разрешить ситуацию. Её до некоторой степени его недолюбливало, но знало, что он умён. Я знала, что он знает, что я здесь. Я спрашивала Лизу, она уточнила о него, можно ли мне тут находиться. Он должен был предусмотреть возможность устранить меня, если я начну действовать. Открытые сражения на улицах? Нет, вина лежит на СКП и на администрации мэра, которая, как он сам признаёт, значительно повлияла на принятие этих решений. Весьма сомнительных решений избегать конфронтации в то время, когда злодеи могли быть остановлены. И начинать активные действия в то время, когда герои были серьёзно ослаблены. Я увидела, как Сунки заёрзла в кресле. Может быть, такой план? Всё инсценировано. Выверт зашагал к двойной двери, ведущей к задней части аудитории. С одной стороны шёл цирк, с другой второй пара человек. За ними добегали с ряды солдат. Я взяла за руку отца и крепко сжала, однако осталась на месте. Дверь с ударом распахнулась. Войверт цирк, и с ними был Убер в тяжёлом металлическом костюме. Олег шагнул в сторону, удерживая в руках штуковину, напоминающую лучевое оружие. Поднялся крик, и по залу прокатилось нечто вроде цепной реакции. Люди бросились к выходам, однако они оказались заблокированы появившимися оттуда солдатами. Отец и я осталец на сиденьях. Я низко пригнулась и заставила отца тоже спрятаться. Какого чёрта? рявкнул он в микрофон. Войверт! Здравствуйте, господин мэр, ответил Выверт. Это безумие, произнёс Гروف. Для тех, кто не способен разглядеть всю картину целиком, подобным образом может выглядеть гений. Выверт продвинулся по проходу достаточно далеко, чтобы я могла его хорошо видеть. Он повернулся, чтобы осмотреть толпу, и на мгновение мне показалось, что его взгляд остановится на мне. Однако он повернулся и продолжил спуск к сцене. "Мясные герои!" начал Гروف. Слежкам заняты. В некоторых районах начались пожары. Большего ущерба можно избежать, однако для этого нельзя допустить распространения огня. Одно из таких мест ваша штаб-квартира. Мои извинения. Мне нужно было воздействовать на наиболее ценные места. Возгорания также отвлекут неформалов и скитальцев и займут для тех даже после того, как они оправятся от потерь своих штаб-квартир. Её на преглость. Что из этого было блефом? Ты облюдак. пророчал мэр. "Сначала моя племянница, теперь это племянница". "Ну, конечно же. Я слышала, что Дина была племянницей одного из кандидатов, я не осознавала, что это племянница мэра". "Она целая в безопасности", сказал выборец. "Какой бы присутствующий здесь человек без чинов, но если вносить звание мэра, кандидата в мэры, шефа полиции, лейтенанта, члена правления или майора, Я не могу гарантировать вашу неприкосновенность. Что ты собираешься делать? Позвольте мне лучше показать. Цирк. Цирк шагал по зрительному залу, словно по твёрдой земле, однако каждый шаг приходился на спинку одного из сидений. Она развела руки в стороны, растопырив пальцы, а затем сжала ладони в кулаки, в пространстве между пальцами сверкнули ножи. Мистер Гроф и мисс Падил лапёрными бросились бежать, Марк Крест на расстоянии всего на пару шагов. Это ничего не изменило. Церка выбросила руки вперёд, и каждый из восьми ножей достиг своей цели. Люди повскакивали с мест, и несколько длинных секунд после этого я не могла видеть, что происходит на сцене. Чувство роя подсказало, что тела упали на пол, и я не осмеливалась приказывать насекомам двигаться, и определить, куда именно попали ножи.